Перед зеркалом. Теперь Димка с бабушкой внимательно наблюдали за Надеждой Сергеевной. Раньше она не так уж часто смотрелась в зеркало. Некогда было. То на работу торопится, то дома пишет срочную статью и потом стучит на пишущей машинке. А ещё командировки, заседания, вечерние дежурства в редакции, встречи с людьми, о которых надо писать в газету. А и дядя мой непременно забежит в магазин и приходит нагруженная тяжелой сумкой с продуктами хоть и немногочисленная семья а есть пить каждый день надо теперь её будто подменили и в большом зеркале что вставлено в дверцу шкафа внимательно глядит себя и немало времени проводит у туалетного столика с трёхсворчатым зеркалом там же на столике появились новые цветастые тюбики губной помады баночки с кремами и сиреневые тениа Из кладовки на столик перекачавала и коробка с электрошнуром и двумя десятками игольчатых, как ёжики, бегуди, долговалявших в себе с применения. Ежедневные хлопоты перед зеркалом, что-то изменили во внешности Надежда Сергеевна. Даже равнодушный к косметике Думок охотно подтвердил бы это. Сидя на полу, он подолгу наблюдал, как молодая хозяйка втирает пахучие кремы, расчёсывает щёткой волосы, накручивает их на горячие ёжиковые пикутии. Правда, не совсем было ясно, добрейт лисили на глаза любимец семьи упорные старания одного из ведущих журналистов областной газеты похорошеть. Емка тоже не спешила обнаруживать своё отношение к заботам матери. Хотя, если быть объективным, то надо признать, мама стала казаться красивее и моложе. Но это одновременно вселяло и смутную тревогу. Всё-таки непонятно было, что с ней происходит и ради кого она так старается. И только Елена Трофимовна поведение дочери явно не одобряла. Повышенный интерес к своей внешности, и туалетам. Надежда Сергеевна даже модное платье купила и белые босоножки на высоком каблуке. Бабушка связывала с появлением у дочери нового знакомого, и это её беспокоило. Прошла неделя, А Елена Трофимовна почти ничего не знала о нём. Чего-то не договаривает дочь, таится, нечем значит похвастаться. А ну и похоже, телефона нет, живёт в частном доме. Небось, был бы каким-нибудь начальником, и телефон протянули бы, и квартиру судовству медали, как у всех приличных людей. Тебе-то ничего о нём не рассказывала, настороженно спросила бабушка внука. Дима категорично поматал головой. Молчит как партизанка. Ухо-хох, простонала Елена Трофимовна. За какие мои грехи такое наказание? Разговор этот был у них после завтрака, солнечное воскресное утро, ровно через неделю после того памятного дня, когда Надежда Сергеевна отправилась в театр, и когда у неё сломался бутер не ладин, каблок. Опять собирается в полугласа сказала бабушка и кивнула на закрытую дверь. Новое платье нагладила, волосы накручивает. Может, надо с кем-то встретиться, интервью взять, предположил Димака. Не похоже, вздохнула Елена Трофимовна. Чуть моё сердце не то. Ох, Димочка, боюсь я этого соума. Задарит он голову нашей маме. В этот момент распахнулась дверь. И на пороге появился дымок с белой грудкой и белыми лапами, и сама Надежда Сергеевна, тоже вся в белом, в коруне платье с пышком и босоножке, и сумочка молочного цвета, висевшая на плече. Лишь крупные шары замка на сумочке сияли золотом, да золотистыми кольцами спадали на плечи волосы. Димка даже немного зажмурил глаза, до того мама показалась красивой. Но «Ну? Независимо и с некоторым кокетством спросила Надежда Сергеевна: "Как находите меня?" "Ничего, смотрюсь". Димка втянул носом в вкусный тонкий запах духов, исходивший от матери, и честно признался: "Потрясно". "Ах, до чего же Елене Трофимову не хотелось спросить, куда эта отправляется дочь и ради кого так вырядилась. Этот вопрос был написан на её лице настолько ясно, что не заметить его было просто невозможно. Однако Надежда Сергеевна не заметила, не то сволась. Вернее, сделала вид, что не заметила. У большого зеркала в шкафу она ещё раз окинула себя долгим взглядом, тронула пружинистый локон у виска и удовлетворённо сказала: "А ничего, вроде смотрюсь. Женщина вполне модная и не в таких уж больших годах". Тут Елена Трофимовна посчитала необходимым вмешаться. Ох, Надежда, тебе ли говорить о годах? Да ты как девчонка, 25, и ни одного годочка больше не прибавишь. Самое пора, Надюша, новую жизнь начинать. Мужины-то не бось, так и засматриваются. Есть, есть такие, тряхнула кудрями Надежда Сергеевна и скорым шагом прошла в переднюю, сказала оттуда: "Вернусь. В общем, к обеду не ждите. Сами тут питайтесь". Дверь захлопнулась, и бабушка печальными глазами уставилась в полутму передней. Адимка поспешил к окну, чуть ли не по коврус выснулся. Хотел поглядеть, куда пойдёт мама. А что выйдешь? По солнечной дорожке прошёл коллак облаками белых босаножек, мимо зелёного газона, мимо жёлтой песочницы, и скрылась за углом. Бежать в другую комнату на балкон бесполезно, за дома не видно. Эх, проследить бы, запоздало подумал Димка. Интересно, она по улице. Я за ней. Она в троллейбусе, а я? Нет, не получится. Сначала надо переодеться. Может быть, бороду привязать, будь то карляк-стрелячок. Димка так увлёкся, представляя себя в роли ловкого и хитрого детектива, что не сразу заметил, как бабушка всхлипнула, вытерла уголком слёзы. Баб, ты чего? стрепнулся Димка. Обидно, внучок, снова прерывисто всхлипнула Елена Трофимовна. Уж так забочусь, так сердце за неё болит. А где благодарность? И говорить не желает. Словно я враг какой. Да ерунда, сказал Димка. Вот пройдёт вечером, всё расскажет. Если не по работе, то где тебе Боря пошла? Точно, я вспомнил. Вчера он звонил. И что там, о шени они говорили? Наверное, у чертя уподошла. А может, и в самом деле? посветлело лицом бабушка. А то я всё на собово грешу. А рассудить зачем он ей? Конечно, подхватил Димка. Дядя Боря инженер, в институте работает. А ещё и машина. Ах, как бы хорошо, с надеждой вздохнула Елена Трофимовна. Да это бог, чтобы случилось у них. А тебе, родной, спасибо, добрым словом утешил. Идём, касатик. баночку вишнёвого компота открыла. Компот не вареньеки, отказываться Димка не стал.